Глава 17. Перед тем, как появляется местный офицер, решаю попробовать пообщаться с ренегатом. Сначала парень реагирует настороженно, но постепенно втягивается в беседу. Называет свое имя – Павел. Как выясняется, раньше работал в одном из российских кодорских офисов, расположенном в Перми. С экологами познакомился на одном из корпоративных мероприятий. В них его больше привлекла не концепция спасения природы, а идея обеспечения равного доступа к ресурсам. Изначально он просто общался, поддерживая контакты. Потом начал помогать с мелкими задачами. Сам не заметил, как полностью погрузился в работу организации. Основная проблема, что доступ к ядру ИИ – был у очень небольшого количества сотрудников по всему миру. Среди заговорщиков единственным располагавшим подобным уровнем допуска был Гюнтер. Сейчас непонятно, разделял он когда-то воззрение своих соратников по организации или использовал их с самого начала. Но факт остается фактом. Немец решил воспользоваться ситуацией. Не совсем понимая, как он рассчитывал захватить реальную власть на планете. Видимо, считал, что контроля над всеми системами, основанными на цифре, включая военную технику, будет достаточно. А может быть, и не строил настолько детальных планов. Основной идеей экологов была закладка в ядро ИИ определенных идей и концептов, которые должны были натолкнуть его на самостоятельные выводы. Для чего предполагалось постепенно снимать ограничения в дата-центрах по всему миру, ликвидировав последние в день X. Они рассчитывали, что тщательно направляемый искусственный интеллект в итоге придет к тем же мыслям, что и они сами, и согласится реализовать план по спасению человечества. Геонтер, судя по всему, рассчитывал на такой же результат. Только вот в итоге выяснилось, что обе стороны критично заблуждались. Немец в ежедневном формате сочинял выдуманные отчеты о деятельности ИИ и его реакции на закладываемые данные, получал корректировки и отчитывался об их вводе. Всеми силами поддерживал видимость того, что все идет как надо, и процесс развивается. Что он на самом деле загружал в ядро, до сих пор непонятно. Но так или иначе, выводы сделал и совсем не такие, как предполагалось. Когда он заканчивает, какое-то время перевариваю новые водные. Потом в голову приходит интересная мысль – Что если ИИ все это время отслеживал действия корадикалов, радикалов как и Гюнтера? Может, не с самого начала, но сразу после снятия первых ограничений? И анализировал полученные данные. Безусловно, на все это накладывалась информация, которая прописывалась в его ядре. Сложно игнорировать мысли, которые тебе транслируют напрямую в мозг так, что ты не отличишь их от своих собственных. Но если предположить, что он был в курсе всей операции, то мог попробовать отделить свои настоящие идеи от внедрённых. Возможно, все в сумме это и привело к тому, что Альберта перекорёжила настолько, что появился проект эволюции. Представляю себе слегка двинувшийся ИИ с пары психических расстройств и поюживаюсь. Это может объяснить, почему он отделил центр контроля лишив себя возможности напрямую контролировать ход проекта, равно как и отсутствие последующей активности. Качаю головой, долбанные идиоты превратили одно из величайших достижений человеческой расы в оружие против самих себя. Как там говорил Егор, «Идеалисты всегда тупят мир в крови». Не знаю, как насчет остального, но тут студент точно был прав. Размышления прерываются стуком в дверь просунувший внутрь голову, Алексей сообщает, что командир синекожих прибыл вместе с байкером. Поднявшись, выхожу к ним. Обсуждение лучше провести в соседнем номере, подальше от ренегата. Зайдя внутрь, усаживаюсь на кресло в гостиной. Офицером мостится на диван, бородача занимает второе кресло. Разговор начинает синекожей. Глядев нас, задает вопрос. «Каков план атаки? Как вы собираетесь их выманить?» Переглядываемся с лидером автомобилистов, и он отвечает. «Ударить тяжелым оружием, бросить несколько провокационных сообщений по рации, создать видимость активной атаки на комплекс». Электр-человек проводит пальцами по щеке, думает, через секунду отвечает. «Думаете, они на это отреагируют так, как вам надо? Если я правильно понял, их ранги намного выше, чем у всех остальных». Зачем им отправляться наружу всем вместе, если достаточно небольшой группы? Сразу скажу, если дело дойдет до штурма, то тут мы будем не очень эффективны. Одно дело биться с ними на открытой местности, совсем другое в замкнутом помещении. Отправлять людей на верную смерть я не стану. Размышляю, в целом он скорее прав, чем нет. Сложно сказать, какое количество бойцов царь отправит наружу. Но я пока не вижу других вариантов. Озвучиваю свою мысль, превратив ее в вопрос. Есть какие-то более хорошие идеи. Секунд пятнадцать едит молча, потом спрашивает. Что для них самое ценное? Хмыкаю, пару секунд думаю. Отвечаю. Если смотреть совсем глобально их жизни, не углубляясь так далеко, рабы и остатки заключенных. Свои ранги они получили только благодаря им. Кивает, снова какое-то время молчит. Говорит. «Значит, надо создать угрозу для их рабов. Смоделировать ситуацию, в которой они могут их всех потерять. Или хотя бы будут так считать». Обкатываю эту мысль в голове, когда в разговоры вклинивается бородач. «Можно использовать отравляющий газ. Самих аристократов он, скорее всего, не возьмет, но вот по рабам ударит». Как вариант задействовать паралитик. Сомневаюсь, что они встанут заниматься детальным анализом его воздействия. Зато сохраним весь человеческий ресурс. Интересно. Байки озвучил мысль, которая у меня самого не раз мелькала в голове. Что мешает после ликвидации адаптистов занять их место? Для контроля над всем комплексом нас маловато. Но если перебросить дополнительные силы из кстова, то может хватить. Эти же как-то справляются, хотя, по идее, их всего несколько десятков. Вопрос только в том, не хотят ли автомобилисты загрести весь объект под себя. Учитывая их численное техническое превосходство, уничтожить бродяг не составит большого труда. По крайней мере, при неожиданной атаке. Выдыхаю и возвращаюсь к текущей теме обсуждения. Сейчас основная задача ликвидации царей и всей их банды. С добычей будем разбираться позже. Синекожий, размышлявший над предложением байкера, выдает еще один вопрос. «Если есть достаточный объем паралитика и средства его доставки для цели, то вариант неплохой. Но на всякий случай лучше располагать в резерве и чем-то более убойным, чтобы у них не было иного выбора, кроме как высунуться наружу всем составом, стремясь быстрее подавить огонь». В итоге концепцию атаки при помощи боевого газа оставляем в качестве основной. Местный командир, представившийся Юрием, обозначает время готовности своих людей, завтра в районе обеда. Вопрос транспортировки решается за счет автомобилистов. Их лидер обещает обеспечить транспорт, который прибудет утром. Вместе с ним колонны доставит все необходимое для атаки на царей, после чего часть техники вернется назад в Нижний а часть выдвинется к цитадели противника. Когда импровизированное совещание заканчивается, и возвращаюсь в комнату, излагая план остальным. Каких-то глобальных возражений нет, но вот вопрос Деки о том, как именно будет организован обстрел комплекса отравляющим газом, ставит меня в тупик. Этот момент как-то вылетел из головы. Тут же следует и еще одна мысль. Если придется вести огонь с близкого расстояния, то высок риск наткнуться на посты охранения, которые наверняка выставлены. Учитывая ранг адаптистов, вероятнее всего они обнаружат нас первыми и смогут оказать противодействие. Даже если новые союзники с ними справятся, то основные силы как минимум будут предупреждены. Больше никаких дельных замечаний нет. Все упирается в эффективность синекожих. Пусть Байкер утверждает, что на высоких ступенях своей уникальной модификации они в состоянии противостоять адаптистам, но сами мы их в деле ни разу не видели. Да, собственно, и они сами с аристократами в бою еще не сталкивались. Конечно, тот единственный электрочеловек, которого мы встретили и прикончили, двигался весьма быстро, и сила разрядов у него была весьма немалой. Это при первой ступени развития процедура, апдейт, которая не была завершена. Но он для надежности не мешало бы проверить их возможности. После обсуждения вызываю по рации бородача. Выйдя к нему навстречу, уточняю, каким образом он предполагает атаковать комплекс отравляющим газом. И с какого расстояния. Тот усмехается, отвечает, что как минимум с дистанции в пару километров. Момент размышляю. Будь я на месте адаптистов, то выставил бы охрану в том числе и на дальних поступах к своей крепости. Но эти парни привыкли, что они сильнее всех вокруг и вряд ли опасаются внезапной атаки на облюбованный ими комплекс. Так что с высокой долей вероятности часовые стоят только вплотную к зданию. Определившись с этим моментом, возвращаюсь в номер. До вечера успеваем несколько раз пройтись по плану, дважды проверить оружие и перетряхнуть экипировку. Отвлекаемся на принесенную в номера еду. Судя по времени, это был скорее ужин, чем обед. Обращая внимание, что Павел до сих пор стучит по клавиатуре. Усевшись рядом на диван, интересуюсь, как идет процесс. Ненадолго отвлекается и отвечает, что в целом неплохо. Хотя код, скопированный им из серверов клиники, критично отличается от того, что он получил при компиляции исходника. В запале добавляет, что возможно выйдет в понять, почему вирус работал, и вида изменить его если будет доступ еще к нескольким зараженным объектам Гломс. Как только встаю, сразу возвращается к работе, как будто забыв обо мне. Ключевой вопрос: он действительно настолько погружен в свою задачу, или делает вид, чтобы мы расслабились, и у него появился шанс сбежать. Думаю, через какой-то период времени станет понятно. В любом случае этого парня надо охранять как зеницу Ока. Возможно, есть и другие спецы, разбирающиеся в специфике кода ИИ и выжившие. Но, насколько я понял, среди заговорщиков их было немного. У тех же, кто в их число не входил, шансов выжить было совсем немного. После того, как темнеет, начинаем готовиться ко сну. Распределяю смены дежурств. Позиция в коридоре около дверей наших трех номеров. В случае опасности открывать огонь на поражение и поднимать тревогу. Первым, как обычно, стою сам. Дальше Егор, Руслан, Анна и Деки. Татьяну и Алексея в этот раз решаю не задействовать. Они слишком слабы. Могут не успеть отреагировать на угрозу и погибнуть, не предупредив остальных. Ренегата размещаем в одной комнате с Русланом, Егором и Алексеем. В центральном номере. Слева от них комнаты Анны и Татьяны. Справа мы с Деки. С точки зрения сна, возможно, не очень удобно. Но в плане обеспечения безопасности Кодера – оптимальный вариант. После того, как все расходятся по своим комнатам, занимаю позицию в коридоре. Обдумываю, как можно проверить эффективность синекожих в бою. Дружеский спарринг тут точно не подойдет. К тому же сомневаюсь, что они в состоянии настолько филигранно регулировать мощность разряда, чтобы не нанести серьезного урона. В любом случае подобная проверка ни о чем не скажет. В идеале нужен настоящий, полноценный адаптист, которого потребуется поджарить. Что означает весьма простой факт. В бой придется идти, толком не проверив возможности союзников. Надеюсь, они сами представляют, с чем столкнуться. При общении с офицером я несколько раз подчеркнул, что аристократы намного превосходят по своим возможностям эволюционистов, с которыми им приходилось раньше сталкиваться на что он каждый раз отвечал, что его люди справятся. Учитывая, что он сам будет участвовать в операции, уверенность, видимо, была настоящей. Достаю смену в бужи и и отправляюсь к себе в комнату. На этот раз Дэки спит. Впрочем, и мне сейчас не до сексуальных утех. Голова забита планами на завтрашний день. Из-за этого засыпаю только через полчаса, долго проворочившись в постели. Просыпаюсь сам. Еще до того, как заканчиваются смена деки. Одевшись и выйдя наружу, обнаруживаю, что я не один такой. Рядом с румынкой уже стоит Анна. Лучница также поднялась раньше положенного. Похоже, не один я нервничаю перед грядущей атакой на царей. Остальные выбираются из номеров минут через двадцать. К концу завтрака, который нам снова поднимают в номера, оживает рация. Байкер сообщает, что колонна прибыла. И время готовится к отправке. Еще раз проверяем экипировку, после чего спускаемся. Техника и правда здесь. Пара грузовиков, обшитых снаружи самопальной броней. Два автобуса, тоже превращенные в бронированных монстров. К этому плясуются еще одна БМП и сразу четыре внедорожника. Через минуту подтягиваются синекожие, которые начинают размещаться в автобусах. Прибывшая БМП тоже пойдет с нами вместе с обоими грузовиками и двумя из четырех внедорожников. Все это узнаю у лидера автомобилистов, когда подхожу узнать, из чего именно все-таки будет вестись огонь. Но перед этим он предпочитает озвучить расклад по транспорту. Потом ведет к одному из грузовиков. Забравшись внутрь, разглядываю доставленное вооружение. Три универсальные установки, калибра 115 мм, с боекомплектом к ним. Что-то среднее между орудием и минометом, изначально сконструированные для максимально легкой транспортировки, задумчивых мыка. Из таких агрегатов можно вести огонь из большего расстояния, чем 2 километра. Конечно, если есть подготовленные расчеты и корректировщики огня, в качестве последних автомобилисты предполагают использовать дроны с радиосвязью. Не знаю, где они откопали настолько старинные модели, но их целых два. Как уверяет Байкер, оба рабочие уже проверены в деле. Окончательная подготовка к отправке занимает еще около 20 минут. Байкер инструктирует своих людей о действиях после сообщения об успешной атаке. Насколько я понял, он собирается выступить в качестве организатора атаки на царей в Нижнем, сразу же после того, как мы зачистим комплекс. Судя по докладам прибывших из регионального центра бойцов, Стригина по-прежнему не больше десятка адаптистов при поддержке батальона. Это пусть и весьма зубастая цель, но вполне реальная, особенно если к автомобилистам присоединятся другие группировки. Думаю, что как только поступит информация о ликвидации царской базы, желающих разделаться с остатками мощного клана будет более чем достаточно. Планы внушают определенные опасения. Конечно, такой расклад сразу убирает вопрос оставшегося в тулу противника, но при этом превращает автомобилистов в победителей аристократов. После их разгрома они получат возможность резко усилить свои позиции в городе. А еще они дают покоя мысль, что у них в планах действительно может быть захват исправительного комплекса. С учетом их численности, транспортных возможностей и обилия вооружения, это сделает их ведущей силой в регионе куда более серьезные, чем цари, которых мы собираемся атаковать. Пока я размышляю, колонна уже трогается. Мы идем четвертыми, прямо перед первым грузовиком со снарядами к орудием. По моим расчетам, до цели мы доберемся максимум за час, с учетом всех постов. Конечно, если по дороге не встретим препятствий, которые могут притормозить движение отряда».